Слава п я д у р д о м и зоопарк в одном флаконе. Марфа остановилась, коснувшись ладонью витых прутьев решетки. «Ну что ж, давай прощаться, с е к л е т и н ь е Но я, окидывая взглядом п р и в ы ч н о величественную позу бабки, медлила. Над ней витал флерт о р ж е с т в а и какого-то облегчения, что ли, будто она чего-то опасалась и, как выяснила, о с зря. Вот этот, едва уловимый, даже не аромат, а так, намек на него, не давал мне просто отпустить бабку, избавившись от ее присутствия. И тут в голове вдруг словно что-то щелкнуло, и я вспомнила вопрос, который так и не удосужилась ей задать. «Еще один нюанс, бабушка», — с кривой улыбкой проговорила я. Она приподняла бровь. «Вы же помните, что я хочу, чтобы вы говорили мне исключительно правду?» — Да ты мне это раз 10 на все лады повторила, — усмехнулась Марфа. — Не подкопаешься. — Отлично. Тогда скажите, как умерла Мавра, ваша сестра? Бабка на мгновение перекосила. — Понятия не имею. Быстро отзывалась она, но я уже поняла, что нащупала именно то, что нужно. — Ее убили? — Да. — Вы? — Нет. — А кто ее убил? — Какой-то человек. — Почему он это сделал? — Я дала ему денег, — п р о х р и п е л а Марфа. Она не хотела отвечать. О, как она не хотела отвечать! Она даже пыталась противиться магии врат, но, разумеется, безуспешно. «И зачем вы это сделали?» — тихо спросила я, присев на корточке и п о ч у в с ы в а я за ухом глухо зарычавшего Ваську. «Мне нужен был свиток!» — выкрикнула Марфа, окончательно потеряв контроль над собой. «Какой свиток? Зачем?» — холодно уточнила я. Именно в этот момент я поняла, что пыталась толковать мне хитрая бабка, раз за разом требуя правильно формулировать приказы. Неформулировка была важна, точнее не только она. Я должна была в своей собственной голове четко представлять, что хочу получить, будь то правдивый ответ или определенный вариант поведения. И вот сейчас мне даже смотреть на ошарашенную вампиршу не возникало необходимости. Я знала, что впервые все делаю правильно». Список наследниц. Я хотела знать, когда появится новая наследница в р а т и кто ей станет. Тот человеческий выродок должен был просто напугать мою дуру сестру и отобрать у нее свиток, но он ударил ее слишком сильно. Я этого не планировала. — А что вы планировали, Марфа? — Просто получить свиток и найти наследницу первой. Свиток дает такую возможность. Покидая врата, ключ должна носить свиток при себе на случай каких-то непредвиденных обстоятельств. Без него невозможно ввести наследницу в права наследства, и окажись он запертым в пустых вратах, конец всем общинам. Кто ж знал, что гадкая девчонка отдала свиток ненавистным хищникам? Вы поэтому помогли мне выбраться из плена о р е И поэтому тоже. И потому что тебя нужно было учить. Ты ключ. Нравится мне это или нет? «Вы так радовались, когда шли по этой тропке к воротам?» Все так же, не глядя на нее, я протянула руку. «Отдайте мне то, что взяли здесь!» ь а х ты!» Ее л и ц у исказило звериное з л о б а но приказ не касаться меня даже пальцем все еще действовал, да и магия требовала выполнения нового указания. Ругаясь похабными словами, она вытащила из-за пояса небольшой сверток со сломанными печатями и сунула мне в ладонь. «Маленькая хитрая дрянь, но теперь-то, когда ты получила все, что хотела, отпусти меня!» «Я, может, и не самый опытный ключ, бабушка», — медленно проговорила я, поднимаясь на ноги. «Но я усердная ученица. А вы? Вы хороший учитель. Как вы наставляли? Не доверяй. Никогда. Никому». Она вытаращилась на меня, широко распахнутыми от ужаса глазами. Держу пари, она уже в тот момент поняла, что я собираюсь делать. но только успела отшатнуться, а потом я заговорила. «Замри! Забудь все, что здесь происходило, каждое слово, каждый жест, каждый звук!» Холодные слова падали медленно, как хлопья мокрого снега. «Забудь все, что знаешь о ключах и вратах, о струнном озере и серых тропах. Помни только, что есть госпожа потусторонняя, и нарушить ее приказ для тебя смерти подобно. А теперь уходи!» Словно зомби, Марфа развернулась на каблуках и послушно шагнула в серую муть. Едва она скрылась, я повела перед собой рукой, к о т о р о й все еще держала вскрытый сверток, и туманная дымка рассеялась, открывая мне мир по ту сторону врат. На поляне, как я и ожидала, стоял Арей и тормошил безвольную, как тряпичная кукла вампиршу. Я знала, что она не скоро придет в себя. Слишком большой кусок я вырвала из ее памяти. Но сейчас меня это не трогало. Меня вообще ничего не трогало. — Знаешь, — Васька боднул меня лобастой башкой под колено, — самое лучшее, что сейчас можно было бы сделать, это помыться. — Ты же не любишь мыться, — невольно хмыкнула я. — После такого обожаю, — фыркнул кот. Я рассмеялась, и мы пошли обратно в дом. Васька был прав. Сперва мне надо смыть с себя весь тот липкий плен, которым заморала меня зловредная бабка. А потом уже можно и о будущем подумать. В тот день я так больше и не вспомнила, что я ключ. Точнее, сознательно отложила на завтра все те дела, которые мне ждали. Понежившись в горячей воде, я впервые за последнюю неделю поужинала без презрительного хмыкания Марфы над моими отсутствующими манерами, а потом затеяла пускать мыльные пузыри в холле. в а с к а позабыв свою всегдашнюю величавость, скакал, как котенок, еще на взлете сшибая радужные шарики когтистыми лапами. Умаевшись окончательно, мы так и уснули на одном из диванов, невообразимо перепутав лапы, ноги, руки, хвосты. Сквозь дрему я еще успела почувствовать, как Костя заботливо укрыл меня пледом и п р о в а л и л из сон. Вот только вместо розовых пони или, на х у д о й конец, очередного вещего кошмара приснилась мне какая-то муть. Русская изба с огромной беленной печкой, бородатый мужик в косоворотке сидел у стены, упираясь локтями в столешницу. Незнакомая женщина в сарафане суетилась у печки, с норовисто орудуя какой-то длинной палкой глубоко внутри. И все. Декорации прямо из детской сказки. Сейчас какого-нибудь колобка достанет. Недовольно, подумала я. Нормальных снов у моего подсознания для хозяйки не нашлось? Или кошмарики? Или это вот п о с т а р а л ь А так? Снова ожила Васька шизофрения, и комнату наполнил тяжелый тоскливый в о й смертельно раненого животного. Подскочила даже бестелесная я, что уж говорить об обитателях избы. Тетка чуть не выронила ухват с каким-то горшком, а хозяин, дернувшись со всей дури, грохнул к о л о к о м п о с т о л у И самое страшное, что так напугавший всех звук шел не с улицы, а откуда-то снизу, будто из подвала. «Лучше постараль», — буркнула я, на всякий случай взлетев под самый потолок. Шизофрении ответить не успела, зато заговорил бородатый. «Сколько можно-то? Сделай что-нибудь!» «Что могла, сделала», — спокойно отозвалась женщина. Она достала с полки пучок каких-то сушеных трав и что-то зашептала. Над ее ладонями появилась тонкая ленточка дыма, и колдунья, поспешно приоткрыв крышку погреба, бросила тлеющий пучок вниз. Серая струйка достигла потолка, и я принюхалась. Пахло лесной поляной и земляникой. Я закрыла глаза, наслаждаясь этим ароматом. А когда открыла, то обнаружила, что стою именно на той залитой солнечными лучами полянке. Повинуясь неожиданной д о г а д к и я опустилась на колени. Под первым же листиком нашлась алая, ароматная ягода. За несколько минут я набрала целую горсть и присела на прогретый солнцем пригорок под березой. «Устала?» — участливо спросил кто-то. «Ага», — отозвалась я машинально и, спохватившись, добавила. «Кто здесь?» «Я». Не замедлили отозваться, и я завертела головой. «Я всегда здесь». Трава на том краю поляны, который примыкал к темному ельнику, шевельнулась. Я напряглась в ожидании представления «Кошмар в е щ и Серия вторая». Но из густой зелени поднялся всего лишь обычный парень. Но эта обычность была кажущейся, и я тут же осознала свою ошибку. Молодое лицо обрамляли совершенно седые волосы. А стоило ему подойти ближе, на меня взглянули усталые бесцветные глаза столетнего старика. Хоть и с трудом, но я узнала Роса из своего недавнего сна. И, невольно попытавшись отползти, ткнулась спиной в толстый березовый ствол. «Не бойся», — заметив мое движение, он тут же остановился. «Я не причиню тебе вреда. Здесь я вообще ни для кого не опасен». «А где это?» «Здесь», — с некоторой опаской уточнила я. Умом я осознавала, что вижу всего лишь сон и в любой момент могу проснуться. И, тем не менее, предпочитала не рисковать. Мало ли что. «Здесь? Это здесь?» Он неопределенно взмахнул рукой, очерчивая сразу и поляну, и деревья, и даже меня. «Понятно», — кивнула я, хотя не поняла ровным счетом ничего. Впрочем, опасностью от парня действительно не пахло, а я уже привыкла немного доверять своему странному чутью. Основной проблемой оставалась правильная интерпретация запаха. Припомнив а р е я я поморщилась. «Если тебе так спокойнее, то я останусь тут». Парень по-своему истолковал мою гримасу и сел в траву почти в центре поляны. — А как тебя зовут? — спросила я, просто ради того, чтобы что-нибудь сказать. — Не помню. — спокойно отозвался он. — А тебя? — Сетти. Хорошее имя. — кивнул он и снова м он. Почему я назвалась именем, данным мне вампирами, я не знала. Оно словно выскочило само собой. Впрочем, я тут же обругала себя за идиотские мысли. В конце концов, это мой сон. И я могу назваться тут как угодно, хоть царицей савской. Я откинула спиной на ствол березы и, прикрыв глаза, одну за другой стала поедать ароматные ягоды земляники. Рос продолжал сидеть посреди полянки под прямыми лучами жаркого солнца и, задумчиво теребя в бескровных губах изжеванную травинку, смотрел на меня. — Я тебе не мешаю? — поинтересовалась я, чувствуя себя какой-то бабочкой в банке у энтомолога. — Ничуть? — едва заметно пожал плечами он. «С тобой пришло солнце. Стало тепло. Я люблю солнце. Наверное. Со мной пришло? Угу». Рос сорвал новую травинку взамен той, которую выплюнул. «Обычно тут холодно. И дождь». «Так зачем ты здесь сидишь?» — удивилась я. «Иди домой». «Так надо», — буркнул он и без малейшей паузы добавил. «Хочешь земляники?» Рос протянул мне раскрытую ладонь, полную спелых ягод. «Не доверяй. Никогда. Никому». — прозвучал в ушах голос Марфы. Я заколебалась. Видимо, что-то такое отразилось у меня на лице, потому что парень сник и опустил руку, сминая ягоды. Сквозь его пальцы просочился сок, собираясь на костяшках алыми каплями. И вместе с тем куда-то исчезло солнце, и едва заметный ветерок превратился в пронизывающий ветер. «Эй — Эй! — окликнула я съежившегося парня. — Пошли отсюда, сейчас дождь будет! Но он, похоже, даже не услышал меня. Только зябко обхватил себя руками. На плечо мне упала первая тяжелая капля дождя. Потом еще и еще, и с неба хлынул настоящий поток. Я заполошно бросилась под деревья, но, запутавшись ногами в густой траве, шлепнулась прямо в глубокую лужу, которой две минуты назад тот не было и в помине. Я кое-как протерла глаза и уставилась в огромную зубастую пасть в сантиметре от моего лица. «Мама!» — взвизгнула я, отпихивая монстра. «А мне кого он позвать? Дедушку?» — раздался из противоположного конца дивана недовольный Васькин голос. — мо а ты спасай ее, заразу, после этого. — А? Чего? — Да бракалась ты тут как лошадь, а добудиться тебя мы с Костей никак не могли, — ворчливо пояснил Васька. — Я уж думал, т е б я после Марфы кошмар снится, н у и решил принять меры. — А как-нибудь без водных процедур меня разбудить тебе в голову не пришло? — д Сарказмом поинтересовалась я, приподняв за уголок насквозь мокрую подушку. «А без водных не так интересно», — фыркнул кот. «Должен же я получить хоть какую-то компенсацию за сон, который ты своим пинком прервала на самом интересном месте». «Ах, компенсацию!» С преувеличенной нежностью уточнила я, хватая подушку поудобнее. «Эй!» — попятился наглый зверь. — Положь подушку, ее кости еще не высушил. «Серьезно — Серьезно? — притворно удивилась я. — Значит, сейчас и просушим. Подушка впечаталась четко в то место, где сидел кот. Только зверюги там уже не было. Зато рыжий хвост как раз исчезал за приоткрытой дверью. — Ну, погоди, скот! — крикнула я, снова хватая мокрый снаряд и соскакивая с дивана на пол. — Брось, каку! — к р и к н у л из коридора котяра. «Тогда и п о к а ж у «А как же?» — отозвалась я, подкрадываясь к двери. «Сейчас брошу. Еще секундочку и...» Я рывком распахнула дверь и швырнула подушку туда, где, по моему мнению, должен был находиться Васька. И, как обычно, промахнулась. Какие-то доспехи лишились головы, то есть шлема. А Катеран нагло ухмылялся с соседнего подоконника. «Когда-нибудь я тебя достану!» — пообещала я. «Договорились!» — кивнул Васька. «Когда-нибудь обязательно. А сейчас я есть хочу, так что пошли уже». «Слушай», — с подозрением уточнила я, — «а мне точно кошмар снился? Или ты просто жрать захотел, гад такой?» «Не знаю, кошмар или нет, но легалась ты как лошадь», — спокойно отозвался Рыжий. «Меня пнуло и разбудило. Ну и я решил, что давно пора завтракать». ь н а г л ы й ты все-таки», — плюнула я. — Я не наглый, я практичный. — Скажи Косте, пусть на стол накрывает. — Практичный ты мой. Невольно рассмеялась я. Через полчаса мы уже беззлобно переругивались в столовой. И чувствовала я себя вполне довольной жизнью. Вот только странный сон занозой маячил где-то на границе сознания, не давая полностью наслаждаться завтраком. Как обычно, Васька разделался со своей порцией гораздо раньше меня. — к о г н а л собираешься наводить порядок в общинах? Мимоходом поинтересовался он, убедившись, что ни в тарелке, ни под ней не осталось ни крошки. «Сами разберутся», — отмахнулась я. Костя подал к завтраку какой-то невероятный паштет, и я наслаждалась буквально каждым кусочком. «Это как? Это сами!» — опешил кот. «А вот так!» Я глотнула кофе и посмотрела коту прямо в глаза. «Именно. Сами!» Решать внутренние проблемы общин не моя задача. Это мне и Марфа говорила, и в тех книгах, что я потом просматривала, советуют не вмешиваться. «Решать — это значит не к тебе!» — сердито прищурился кот. «А создавать это ты завсегда готова. Так получается!» «Скажешь а р е н ь а вместе с ним и раскол вампири общины, и оборотней. проблемы оборотней!» «Проблему оборотней сюда не приплетай!» — перебила я. «По поводу кровососа согласна. Моя ошибка, и за ним я буду присматривать. Если продолжит в том же духе, получит закономерный итог. Надеюсь, Марфо успела п о с в и д и т ь его в подробности, и он знает, чем рискует. А вот раскол — это уже внутренняя проблема вампиров. И пока она остается внутри, я к ним не полезу». «О, братни!» А про них вообще не напоминай. Я тут почитала, посчитала. Они и так последние полсотни лет как сыр в масле катались. Можно даже сказать, что я просто восстановила равновесие, нарушенное Маврой в угоду своим любимчикам. Равновесие, значит? Ладно. Спрыгнул со стола кот. Именно так. Желание наслаждаться завтраком пропало окончательно. И я резко отодвинула кружку, расплескав недопитый кофе. Васька остановился в дверях и бросил через плечо. «А они о равновесии не думали, когда тебя спасать бросились, и на то, что сил у них поубавилось, потому как кое-кто уже успел их уравновесить не посмотрели? Подумай об этом!» С этими словами Катера, презрительно тряхнув пушистым хвостом, вышел вон. «Тоже мне адвокат дьявола, то есть оборотня нашелся!» — обиженно крикнула я ему вслед, но ответа, разумеется, не получила. Не то чтобы я думала, будто Васька легко одобрит мое решение не возвращать хищникам обильную энергетическую подпитку. Но надеялась, что, выслушав мои доводы, он согласится с ними. Как бы не так. Он даже слушать не стал эти самые доводы. Я облокотилась на стол и уронила голову на руки. Ссора с Васькой причинила почти реальную боль. До сих пор он единственный понимал и принимал меня такой, какая я есть. — Да, подшучивал. Иногда довольно грубо подшучивал, но всегда был на моей стороне. А теперь? Я тоскливо посмотрела на приоткрытую дверь. Костя убирал со стола, не нарушая повисшую тишину даже привычным деловитым пощелкиванием. — Тоже не одобряешь? — посмотрела я на него. Судя по тому, что скелет продолжал собирать посуду, словно внезапно оглох, он не одобрял. Зло выдохнув, я встала из-за стола и пошла в библиотеку. Которые подсунула мне Марфа, так и лежали на краю стола. Из-за того, что я увеличила процент, уходящий к вампирам, да еще и дополнительно прижала струну, уходящую к хищникам, сейчас источник о Бортни о пил почти вдвое меньше энергии, чем раньше. Но даже теперь они все равно получали куда больше, чем им положено. — Ладно, — проворчала я. — Ну, ладно же. Сейчас пересчитаем еще разок. И потом тебя, в эти расчеты, ткнем рыжей мордой, чертов упрямец! Я разложила на столе свои выписки из картотеки. Эдакую перепись населения на потусторонний манер и уже взялась было за перо, как наткнулась на сверток со сломанными печатями. Кстати, обрадовалась возможности отложить скучные, а главное ненужные вычисления и я. Пора бы уже посмотреть, что за свиток такой пыталась тащить драгоценная бабуля. Плотный конверт открылся легко, и на стол упал самый настоящий свиток, желтоватый, из плотного пергамента. Тот самый свиток с длинным списком имен, к о т о р ы й лис однажды выпачкал моей кровью. Я скользила взглядом по непривычным современному уху и именам, пытаясь найти ту, с которой все началось. Но все новые и новые строчки будто всплывали перед глазами. В какой-то момент я сообразила, что все это никак не могло поместиться на небольшом куске пергамента, и уронила его на стол. «Сколько же нас?» — мелькнула в голове непрошенная мысль, и я откинулась на спинку стула, тупо глядя на такой невинный с виду свиток. «Сколько их было до меня, а сколько еще будет после?» Тех, кто сунул свою жизнь как штопор в эти чертовы врата, не давая им захлопнуться. Год за годом жил исключительно из чувства долга, обязанности, расчета, с п р а в е д л и в о с т ь И не имел ничего для себя, кроме вечного одиночества и подозрительности. Не доверяй никому никогда. Потому что тебе дана огромная власть, и всегда найдется кто-то, кто захочет о т щ и п н у т ь от нее кусочек, а твои ошибки оплачиваются кровью и болью. Я поежилась и подняла с пола вскрытый конверт. у б р а т ь этот ч е р т о в список, пока я с воплями не убежала из этого дома, куда глаза глядят. Но стоило мне прикоснуться к пергаменту, как какая-то неровность на чистой, н е п о к р ы т о й именами сторон е привлекла мое внимание. Свечи в канделябре давали слишком мало света, и я щелкнула пальцами, заставляя вспыхнуть люстру на потолке. Я наклонилась, пытаясь понять, что же такое меня о б е с п о к о и л о и тут в глазах помутилась. Теряя равновесие, я схватила за столешницу, но не сумев удержаться, все же съехала со стула.